Глава четвертая. «На свет, на солнце» Френку очень не хотелось обманывать Вирджинию. Несколько раз он порывался рассказать ей обо всем, но в последний момент сдерживал себя. Ему притила мысль взваливать на жену свои страхи, тем более, что он толком не мог бы их описать. Все было смутно, неясно. Ей и так пришлось многое пережить в течение последних трех лет. Сидя напротив нее за обеденным столом, он без труда замечал на ее лице следы пережитого. Особенно угнетали полные грусти глаза Вирджинии. С тех пор, как он возвратился, она ни разу не засмеялась, хотя прежде он часто слышал ее смех. Трудно пройти через такое и совсем не измениться. Он так и не решился поделиться с ней. Пусть радуется покою, пока возможно. И вдруг неожиданной, безмолвной вспышкой, казалось отразившейся на серебре и фарфоре столовых приборов, Его пронзило осознание новой опасности, о которой он почему-то не подумал. Ведь его имя, адрес и прочие сведения содержатся в документах, оставшихся на прежнем месте работы, и не так уж трудно получить там информацию. В течение долгих, впустую проведенных часов в парке он ни разу не вспомнил об этом. Ясно, что его ждет. Агатовый глаз наверняка обыскал все здание, где он работал. Это произошло сегодня. К завтрашнему дню преследователь узнает, на каком этаже находится его учреждение. Потом найдет нужную дверь, а потом раздобудет и адрес Таунсенда. «Этот человек, оказывается, вовсе не так далеко, как надеялся Таунсенд. Он почти у порога их с Вирджинией дома, к которому Фрэнк уже успел привыкнуть. Упущено самое важное. Чтобы предотвратить беду, остается всего день или два. Но все же время еще есть». Время союзник всех испуганных с той поры, как появился страх, может быть, на службе догадаются не давать его адрес. Таунсенд все бы отдал, лишь бы получить возможность связаться со служивцами, сообщить им свою просьбу. Он бы успокоился, лег в постель и попытался заснуть. Теперь же его охватил ужас, он будто бы слышал грохот невидимых колес погони, о которой он почти забыл, считая, что находится в безопасности. «Надо дождаться утра». После шести вечера в конторе уже никого не найдешь. Если бы только он подумал об этом вовремя, у него было бы по крайней мере полдня на улаживание дел. Те полдня, что он потерял в парке. Он начал мерить шагами комнату, как будто это могло ускорить бег времени и прогнать затянувшуюся ночь. Но часы тянулись так же медленно, как если бы он спокойно сидел в кресле, а его шаги лишь разбудили Вирджинию. Правда, одно соображение вселяло некоторую надежду. Если он сам до утра не сможет добраться до документов и таким образом обезопасить себя то и незнакомец, его злой рог не в состоянии добыть информацию о нем. Утром, едва он открыл глаза, как к нему вернулась мысль, не покидавшая его, пока он не забыл со сном, яркая, как полоса света из двери, открытой в темную комнату. «Скорее позвонить в контору, раньше, чем успеет агатовый глаз». «Не спеши, ты ведь не опаздываешь», — пыталась успокоить его Вирджиния. «Обычно ты уходишь на пять или десять минут позже». «Я знаю, но мне нужно сделать один важный звонок как можно раньше», — бросил он через плечо, решившись сообщить ей полуправду. Он позвонил из будки на углу улицы возле дома. Однако было еще слишком рано, телефон не отвечал. Фрэнк стоял у таксофона в нетерпении, барабаня по нему пальцами. Наконец он начал вращать диск второй раз и, к счастью, услышал в трубке знакомый голос телефонистки. Голос звучал несколько официально, но это скорее было не свойство характера, а демонстрация служебного положения. — Алло, это вы, Беверли? — говорит Фрэнк Таунсенд. Ее голос мгновенно потеплел, в нем послышалась теплота, которая могла предназначаться только сослуживцу. — О, здравствуйте! Что с вами вчера случилось, Фрэнк? Я обратила внимание, что вас не было на работе. Надеюсь, не заболели? — Я больше не появлюсь на работе, Бэф", ответил он. — Ах, жаль слышать, Фрэнк, — сокрушалась девушка. — Мы всегда будем скучать. Босс об этом знает? — Я отправлю ему письмо. «Ну что же, удачи вам, Фрэнк! Если окажетесь поблизости, заходите, мы всегда рады видеть вас!» «Послушайте, Беверли...» — прервал он ее. «Я хочу попросить вас об одолжении. Вы мне не откажете?» «Разумеется, Фрэнк, я готова помочь вам». «Пожалуйста, ни под каким видом не сообщайте мой домашний адрес, если кто-то спросит. Возможно, никто и не спросит». Он постарался придать просьбе доверительный характер, чтобы слова звучали более убедительно. «Однако на всякий случай. Скажите, что не знаете, где я живу. У вас не осталось никаких данных. Понятно?» «Я понимаю, Фрэнк». Она была нелюбопытна и не стала задавать лишних вопросов. «Можете положиться на меня. Я предупрежу об этом Герту. Ведь только мы знаем, где можно найти ваши данные». «Подождите минутку, я напишу записку. Значит так, в будущем никому не сообщать адрес Фрэнка Таунсен, да если о нем спросят. Годится?» Что-то вдруг насторожило его. Очень странным показался оборот в будущем. «Может быть, уже спрашивали?» — поинтересовался он, судорожно сжимая трубку. «Да, вчера вечером перед самым концом работы приходил человек. Она весело щебетала, не подозревая, какой ужас внесли ее слова в душу Таунсенда. Я сейчас узнаю поточнее». Весь мир вместе с телефонной будкой погрузился во тьму, словно поезд, влетевший в туннель. «Подождите минутку. Здесь Герта. Я спрошу ее», — продолжала Бев. «Вчера дежурила она». Голос в трубке стал неясным. Видимо, Беверли говорила с Гертой, и слов было не разобрать. Затем она сообщила. «Он пришел в самом конце дня, мы уже собирались домой». Герте не хотелось рыться в ящиках. «Поэтому она назвала ваш адрес по памяти, и не уверена, правилен ли он или нет». Серебряный луч пронзил свинцовый мрак, окутавший Таунсенда. Бев, выясните, пожалуйста, какой адрес она назвала?» Он услышал на другом конце провода приглушенные щелкающие звуки, из чего сделал вывод, что Герта с жевательной резинкой во рту оказалась рядом с аппаратом. Потом Бев проговорила со смехом. «Она сейчас уже не может вспомнить, что говорила вчера. Вы же знаете Герту». «Тогда посмотрите в каталоге мой адрес и спросите, не его ли она сообщила». «Подождите, я найду», — сказала она. Это было где-то здесь. Тем не менее, найти данные было нелегко, судя по тому, сколько времени продолжались поиски. Затем снова раздался голос Берли. «Я нашла, Фрэнк, Северный район, Резерфорд-стрит, дом 20, квартира 8. Правильно?» «Его старый адрес». Дом, из которого Вирджиния переехала после исчезновения мужа. По его возвращении на службу сведения не обновили. Он теперь недоступен. Он спасен. В трубке снова прозвучал радостный возглас. «Но она дала ему другой адрес». По ошибке выдала сведения о Томе Юнге, перепутала с вашими и отправила его в... У него случится удар, когда он туда доберется. Но кто этот человек? Понятия не имею. Он сказал истинную правду.